Одна из них взвелась на дыбы с пронзительным ржанием. Таис узнала салмах лишь после того, как кобыла позвала хозяйку и удивилась своей растерянности, приписав ее действию отравы. Бежавший рядом с Салмаах банергас тихо заржал, как будто стесняясь проявления чувств. Салмаах, заложив уши, попыталась его легнуть, мешая ему подбежать к хозяйке. И находится пропустил кобылу вперед и вдруг укусил ее за круп. Салмаах рванулась вперед и проскочила мимо, а Буанергос остановился прямо перед Афиненкой. Без долгого раздумья Таис взвелась ему на спину, выдернула повод у коновода. Буанергос тронулся с места с такой быстротой, что сразу оставил позади всю компанию. Та промчалась около схена, углубившись в рощу, и остановила рыжего, крепко сжав его коленями, оглаживая широкую шею. Начальник охраны Лохагас Сотник, догнав ее, сурово заметил, что здесь, в неизвестной стране, нельзя ни ходить, ни ездить одной. На веселую шутку Гетеры македонский ветеран печально ответил, что хвалит ее смелость. Однако ему придется вскоре расстаться с жизнью, так и не отправившись, как следует, от ран и не побывав в новой славной битве. «Почему?» — воскликнула Таис. «Потому что тебя украдут или убьют. Тогда мне останется лишь просить товарищей заколоть меня от позора, что я не сумел сберечь тебя, и чтобы избежать казни, которую придумает Птолемей. Да что он, сам божественный наш Александр!» Искренность старого воина пристыдила Гетеру. Она поклялась стиксовой водой, что будет послушна. Она не собирается удаляться от храма даже на лошади. «В таком случае достаточно одного воина», — решил начальник. «Он сумеет прикрыть отступление, пока Таис поскачет за подмогой». Тут же юный гестиот, ликофон, красивый как ганимет, пересел со своего коня на Салмаах, покорившуюся наезднику, и помчался к дому македонцев за оружием. Четверо товарищей дождались его возвращения и с пожеланием здоровья прекрасной подопечной поскакали на соединение с семью другими македонцами, проезжавшими на конях к югу от храма. Тайс знала провожатого по совместному пути в Гиераполь, и не раз замечала его восторженные взгляды. Улыбнувшись ему, она отправила и находиться на восток, где сосны мельчали редея, и начинались холмы песка с шапками тамарисков. В нескольких стадиях впереди волны песчаных бугров окружали крупную рощицу незнакомых, сходных с тополями деревьев. Таясь вдруг захотелось заглянуть в уединенную заросль, казалось, скрывавшую нечто запретное. Лошади добросовестно трудились, увязая в песке, пока не приблизились к особенно большому холму. Едва всадники достигли его вершины, как у обоих вырвался возглас изумления. Синим серпом, прилегая к подножью холма, блестело маленькое озеро чистейшей воды. Там, где озеро углублялось и тень высоких деревьев стелилась по водной глади, Густой бирюзовый цвет очаровывал взгляд. Ветер с востока не залетал сюда, и тростники, зеленым полукругом обнимавшие синюю воду, чуть покачивали тонкими вершинками. Пришельцы не заметили признаков человека. Тайс загорелась желанием искупаться в этом прекрасном месте. Растительность указывала на пресную воду. У северо-восточной конечности озера рога серпа. Кипели выходившие там ключи.